Поскольку русская модель управления формировалась фактически в военных условиях, то она работает результативно лишь в том случае, если лютость собственного начальства становится сопоставима с жестокостью внешнего врага то есть начальство, чтобы добиться значимого результата, должно было прибегнуть к такому размаху репрессий по отношению к собственным подчиненным, какому прибегали бы внешние захватчики. Система реагирует только на лютого врага, и пока начальник таковым не станет, не заработает. Почему? В силу кластерного характера организации начальства, особенно верховная власть, не имеет реальной возможности руководить низовыми подразделениями – общинами, артелями, бригадами и тому подобным, так как они живут и действуют по своим законам и обычаям, и не поддаются управлению формальными методами. В отличие от западной ТИМ, у нас работа в группе плохо структурирована. Плохо расписаны обязанности и функции каждого работника. В России в группу бросили задание, и они там начинают между собой разбираться. Вышестоящие органы управления не могут обязать подчиненных добросовестно и с энтузиазмом трудиться, воевать или изобретать. Точнее говоря, формально могут обязать, но без надежды на успех. Зато начальство может создать столь неблагоприятные условия существования для подчиненных, что низовые подразделения сами будут вынуждены перестраивать свою деятельность для достижения результата, заставляя людей менять стереотипы поведения и улучшая трудовую мораль. Типичный пример времен после военного восстановления приведен в книге воспоминаний Брежнева «Возрождение». Случай был забавный. Попал к ним чертеж, а на нем категорическая резолюция аварийна. Сделать сегодня же, Лившц. Ну, монтажники посмотрели и ужаснулись. По самым жестким нормам работы тут было дня на три. Не обошлось без крепкого слова, однако деваться некуда. Навалились по-умному и смонтировали все в тот же день. Тут бежит к ним девушка из конструкторского бюро. «Где чертеж?» Оказалось, резолюции товарища Лившица, начальника энергосектора Гипромеза, относилась вовсе не к монтажникам. Он просил сделать всего лишь копию чертежа. Ключевые слова здесь, однако, деваться некуда. Они объясняют, почему репрессии результативны. У начальства нет другого способа мобилизовать внутренние ресурсы кластеров, кроме как угрожать наказаниями. «Жестокость начальства стала следствием скудности доступного ему арсенала средств управленческого воздействия. Именно противоречие между возможностью власти и ее амбициями, между реальной силой и амбицией породило жестокость», – писал Кобрин. «Надеяться на быстрые результаты централизации можно было, только применяя террор». Убежденность не только руководителей, но и подчиненных в том, что эффективная власть не может не быть жестокой, имела место даже после самых кошмарных режимов. Несмотря на все ужасы опричнины, в русское сознание вошла идея моральной оправданности террора, если последний осуществляется во имя укрепления власти. Воевавший против русской армии на стороне Стефана Батори немец Рейнхольд Гейденштейн удивлялся отношению русских к Ивану Грозному. Тому, кто занимается историей его царствования... Тем более должно казаться удивительным, что при такой жестокости могла существовать такая сильная к нему любовь народа, любовь, с трудом приобретаемая прочими государями посредством снисходительности и ласки. Точно так же общественное мнение оправдывало и Петра I, и большевиков, и сталинские репрессии.